Глава восьмая. из запорного пункта автоматчик поднял руку, приказывая мне остановиться. Я сбросил скорость и подкатил к воротам. Не нравится мне это. Незаметно расстегнул кобуру и подвинул к себе помпу. Краем глаза отметил, что стрелок на одной из башен недвусмысленно развернул в мою сторону пулемет, а еще один боец с дробовиком сместился вправо. Прикинул расклад. Если начнется стрельба, я успею снять дозорного на башне и автоматчика у дота. А вот третий успеет нафаршировать меня пулями. Натянув на лицо приветливую улыбку, я, стараясь не делать резких движений, осторожно полез в карман разгрузки, а затем протянул парню карту. Тот сверил мою рожу с фотографией, а затем вернул документ. «Все нормально, проезжай, махнул он рукой. Я благодарно кивнул и убрал документ. Классный байк, где взял? Уже вполне дружелюбно произнес парень. Где взял, там больше нет, отрезал я. Бросив на мой мотоцикл одобрительный взгляд, вояка отошел в сторону, освобождая проход. Я выжил сцепление и врубил передачу. Около минуты я опетлял среди бетонных блоков, пока наконец не въехал на территорию форта. На улице было многолюдно. Запаздывая группы охотников на внедорожниках направлялись к воротам, а увеселительные заведения приветливо распахивали свои двери. Надо признать, мой патагонский мустанг привлекал внимание местных обитателей. Еще бы. Мотоцикл в мешке это транспорт одиночек. С таким же успехом можно было приклеить на спину плакат с надписью: "Привет всем, я самоубийца". Ведь даже дурак знает, что одиночки в мешке долго не живут. Поэтому большинство обитателей собираются в небольшие группы. Одиночки же гибнут пачками. Потому что важнее всего в рейде иметь надежный тыл в виде парочки ребят с оружием. Я же больше привык доверять исключительно самому себе. Главная улица повернула направо. Наконец я увидел нужную мне забегаловку. Так, за размышлениями я подъехал к нужному зданию и припарковал мотоцикл, заглушил двигатель, откинул боковую подножку. Держи. Я кинул камень стоявшему у входа вышибале. Здорово, Тайсон, присмотришь? Кивнул я на байк. Дай мне вопрос. Пожал тот плечами. Ай болит на месте. Чернокожий верзила, утвердительно кивнул, а я вошел на первый этаж. Здесь над входом в общий зал висел самодельный плакат, который в наглядной форме пояснял, что будет с тем, кто попытается устроить в помещении перестрелку. На первом изображении тощий мужик, вытащив пистолет, целится в сидящего за столом человека, на втором изображении тот же стрелок валяется в луже собственной крови. Четко и ясно. В афрегите всегда были жесткие правила. И я, как за всегда, этого заведения был с ними хорошо знаком. Я оставил дробовик в пирамиде у входа и бросил камень сидящему на стуле сухонькому старичку. Тот развернул ко мне абсолютно слепые глаза и благодарно кивнул. Большинство местных обитателей относились к деду с уважением, и я не был исключением. На вид ты не скажешь, что этот безобидный старик, древний как дерьмо мамонта, когда-то сумел в одиночку пробраться в улей и прихлопнуть саму королеву. Богатства дед не получил, А трофейный камень навсегда лишил его зрения. Я спустился в подвал. Здесь было накурено. Сквозь густой табачный дым я рассмотрел махнувшего мне рукой эболито. Тот занял место в углу помещения лицом к двери. Интересно, это у него привычка или же он просто не хочет привлекать внимание к нашей сделке? Как бы то ни было, я прошел мимо столиков с голдящими мужиками и, кивнув Эболито, уселся на деревянный стул напротив. Дождавшись, пока заказчик допьет свое пиво, я уточнил: Камни принес. Что, цир, за кого ты меня принимаешь? Конечно, принёс, Буркнул Эболита, отодвигая пустую кружку. Цыт, рыгнув, врач подозвал разносчицу. Пока он повторял ей свой заказ, я пристально рассматривал собравшихся в зале людей. К счастью, мой цепкий взгляд не высмотрел среди них знакомых лиц, а значит, наша сделка останется без внимания. Крупная женщина, по комплекции напоминавшая шпалу укладчицу, принесла ещё несколько кружек пива. Увернувшись от шлепка по массивному заду, женщина легонько хлопнула заказчика по рукам. Айболит, довольно зацокал языком, пододвинул мне одну из емкостей. За сделку!» – произнес он, поднимая кружку и опорожнив ее за несколько мгновений. Тот факт, что я не притронулся к угощению, смутил Айбалита, и он вопросительно поднял бровь. "Ставка выросла. Ты не предупредил, что груз горячий", сказал я холодно глядя в глаза собеседника. Айболит досадливо поморщился. Мне хотелось бы узнать, что в пацане такого особенного, что меня почти сутки гоняли по пустошам, продолжил я. "Это не твое дело", отрезал заказчик. "Просто назови свою цену". «Три тысячи», — сказал я подсознательно надеясь увидеть вытянутое лицо собеседника. «Две с половиной прямо сейчас". произнес Айболит. «Хрен с тобой идет», — сказал я, скидывая с себя рюкзак, а Айболит заглянул внутрь. "Что с ним? произнес он, пытаясь растормошить ребенка. Он в отрубе после встречи с тварями, сказал я. Дышит, удовлетворенно произнес заказчик. А болит. Где мои деньги? «Все здесь, указал он пальцем под стол и ногой пододвинул мне массивный алюминиевый кейс. А где доплата? уточнил я. «Все уже там, как и небольшой бонус от меня за беспокойство. Бонус это хорошо, улыбнулся я. Штуцер Весь мешок уже гудит о том, как некий наемник атаковал колонну наблюдателей и похитил у них нечто ценное. На твоем месте я бы не стал здесь задерживаться. Тебя ищут. Я кивнул. Что, Цэр? Мы ведь договаривались, что ты все сделаешь тихо. А еще, Айболит, мы договаривались, что ты не будешь дублировать этот заказ, прорычал я. О чем ты? Заказ был лишь у тебя, Айбалит. Кого ты лечишь? Меня ждали, и только ты мог их навести. У тебя есть доказательства? Удивлённо захлопал глазами заказчик. Я покачал головой. Мне нет смысла что-либо тебе доказывать. Просто в следующий раз, мой друг, вместо своего заказа ты рискуешь получить пулю, сказал я. Что, цир? Ты мне угрожаешь? Нет, что ты? покачал я головой. Это дружеское предупреждение и не более того, поднял я руки. Взяв в руки кейс, я щелкнул застежками. Что, Царь? Ты что, мне не доверяешь? Извини, Айболит. Как говорится, доверяй, но проверяй. Окинув взглядом камни, я удовлетворенно кивнул, закрыл кейс и пожал протянутую руку заказчика. Что, Царь? С тобой приятно иметь дело, произнес Айболит, не разжимая ладони. Извини, но я не могу сказать того же. Я махнул рукой. Будь здоров. Оставив Айболита разбираться с его новым приобретением, Я спешно пересек зал и поднялся по лестнице. Забрал оружие с пирамиды и уже находясь у двери на улицу, услышал, как меня окликнули. Рука непроизвольно потянулась к пистолету, но опасения не оправдались. Это был слепой старик. Видимо, услышав, что я остановился, он сделал призывный жест. Я приблизился к нему, не понимая, какого хрена ему от меня потребовалось. Старик, видимо, чутко уловил мое настроение. Ливо улыбнувшись, он едва слышно произнес «Парень!» На твоём месте я бы был поосторожнее с чемоданчиком. Ты о чём, дед? «Ни о чём, внучок. ни о чём. Я пожал плечами, не до конца понимая странные намёк старика. Я развернулся к нему спиной и поспешил к выходу. На улице, как всегда, моросил противный дождь. Я благодарно кивнул стоящему на пороге Тайсону и завёл байк. Рубив передачу и поддав газу, я направился к выезду из форта. В голове царил вакуум. Закрепленный на сиденье кейс с камнями тешил самолюбие, но мне было гадко. Я злился на самого себя. Наивный идиот. Я думал, что если избавлюсь от пацана, мне станет легче. Как бы не так. Сейчас на душе скребли кошки. Правильно ли я все сделал? Или можно было наплевать на заказ и не отдавать пацана? После находки бункера я заполучил все, что мне нужно. Две с половиной тысячи – это большая сумма. В мешке убивают и за меньшее. Но сейчас мне больше всего хотелось вернуться к Айболиту и отдать ему чемоданчик. Мотоцикл уверенно гнал меня вперед подальше от форта. Видимо, разыгрались остатки совести, буркнул я, я попетлял по округе на случай, если за мной увязался хвост. Твою ж, как же мне паршиво. Спустя полчаса остановил байку знакомого гаража. Заглушив двигатель, я пнул подвернувшуюся под ноги пластиковую бутылку и направился ко входу в гараж. А отодвинув верстак, я спустил чемоданчик вниз, а после вернулся за байком. Нужно поставить его на зарядку. Свой первоначальный план провести день в форте я забраковал. Прознай кто о моем чемоданчике и его содержимом непременно бы нашлись те, кто захотел бы устроить мне неприятный сюрприз. В мои планы не входило, находясь в форте, постоянно оглядываться, поэтому я наплевал на необходимость посетить оружейника и продать трофейное оружие. Жизнь важнее Хотя кого я обманываю, сейчас моим единственным желанием было оказаться в бункере и хорошенько выпить. От собственной совести не убежишь, штуцер, твердил мой внутренний голос. Но, «Ну, возможно, алкоголь поможет все исправить. Вытащив монокуляр, я осмотрел окрестности. Никого, ни людей, ни твари. Дом, милый дом, произнес я, закатывая мотоцикл в гараж, а затем взрывная волна вышибла меня наружу.